Глава 4. В новостях промелькнуло о значительных льготах при выдаче кредита пособий и приёме на работу геям, асексуалам и чалутфришникам, а вазэктомию отныне будут делать бесплатно и вне очереди, как в Евросоюзе, так и в Штатах, Канаде, Австралии, Новой Зеландии. Моя пятикантерпья половина привычно поморщилась, зато мозг сказал с одобрением насчёт набирающей скорость правильной программы по сокращению лишнего населения. Людям, которых называют собирательным словом учёные, вроде бы не свойственны рефлексии. Я тоже так полагал, даже был в этом уверен. Но сейчас, когда благодаря рискованной операции получил право жить дольше и даже расширить свои возможности, какой-то червячок во внутренностях начал беспокойно шевелиться. Нет, грызть ещё не начал, но неприятно само ощущение, что я такой вот умный и собранный, могу в чём-то сомневаться. да не просто в чём-то, а в себе, таком понятном и замечательном. После того, как моя нервная сеть приспособились к новым возможностям, я ещё подправил кое-что в генах. На этот раз с предельной осторожностью. Я учёный, а не игрок. В науке блефовать нельзя. Но, получая всё большую мощь и возможности, я вроде бы становлюсь всё скованнее. Просчитать всё в мире невозможно, даже с моими возможностями. Только подростки знают, как за полчаса стать миллиардером. А за час осчастливить весь мир. Но я уже не подросток, хотя и не убелённый сединами старец. Тот бы вообще не решился сдвинуться с места, а я пока ещё достаточно глуп, чтобы ринуться и исправлять мир. Но всё-таки уже какие-то зачатки разума есть. Стараюсь думать сперва, а не потом. Потом, как-то по дороге из центра Моцаньюка домой, почти непроизвольно повернул руль и поставил автомобиль в ту часть города, где не бывал уже несколько лет. Старый университетский городок Там прошло детство, также и студенчество, что у не очень умных считается самым веселым временем с плашных гулянок и развлечений. Меня встретила Екатерина Васильевна, дочь моего наставника и бессменного руководителя, еще со студенческой скамьи, невеселая, глаза на мокром месте, но мне сказала почти бодро: «Володя, помни, он очень плох». «Да», ответил я с неловкостью. От старости пока что нет лекарства, хотя уже вот-вот. Почти есть, но ещё нет. Человек не совсем мышь. Клинические испытания только начинаются и продлятся несколько лет. Да, Екатерина Васильевна. Просто я не мог не прийти. Она провела меня в его комнату. Пахнет лекарствами. Сам Терентьев, сильно исхудавший, в постели, укрытый по грудь шерстяным одеялом. Руки поверх, лицо жёлтое, как уже у мёртвого, но покрасневшие глаза смотрят ясно. Он узнал меня сразу с порога, да иначе и быть не могло. Учаная реже всех остальных в месте взятых страдают деменцией. Голос прозвучал надтреснуто, но с заметным теплом. Володя, рад тебя видеть, Матвей Фёдорович, сказал я с понятной неловкостью, что я вот молод и здоров, а кто-то нет. Я не мог не примчаться, присядь, велел он. Расскажи, что там у вас? Ты смотришься прекрасно, а я слышал, тебя изнуряла нейродестрофия. Удалось справиться? ответил я. рискованная операция, но что оставалось, я вытянул счастливый билет. Кстати, хотел с вами посоветоваться. Он проговорил слабым, но ясным голосом: "Говори. Ты знаешь, мне всегда можно довериться". "Операция дала побочный эффект", сказал я. Матвей Фёдорович, мы вторглись в область, которая раньше была только епархией Бога. Результат получился просто, я даже не знаю". Кроме того, что жив это самое главное. Могу подключаться к интернету без компьютера, просто усилием мысли. Даже усилий не требуется. Мозг уже сам, как наркоман, там зависает постоянно. Просматривает все новости, сплетни, биржевые котировки. Меня не останавливают файрволы или пароли на сайтах. Я без усилий подключаюсь к камерам видеонаблюдения здесь, в Москве, и в любой стране. И благодаря этому уже предотвратил несколько крупных терактов. Он слушал заинтересованно, глаза заблестели. сказал чуть окрепшим голосом. Я всегда считал, что человек рассчитан на большее, чем мы все предполагаем. Но тебя что-то тревожит? Что? Я в неловкости развел руками. Читая книги советской эпохи, всегда натыкался на момент, когда изобретатель или ученый, что-то открыв, тут же спешил в портком, чтобы доложить родной партии и правительству о своей находке. Он усмехнулся. Да, да, помню такое. Не должен ли я прийти в полицию и все рассказать? Спросил я. А они переправят в ФСБ или куда-то повыше? Я человек вообще-то законопослушный. Он кивнул. Я тоже. Политики меняются, а ученые всегда во всех странах и при любых режимах улучшали мир. Потому мы не должны заниматься такой ерундой, как политика, за кого-то голосовать или кого-то там поддерживать. Но что со мной? – спросил я. Он тяжело вздохнул, отвел взгляд в сторону. Как тебе сказать? Все законы в нашем мире выросли из заповедей, данных Нойу. а потом Моисею. Я их все не помню, но там что-то типа не убий, не укради и так далее. Люди то и дело начинали толковать их с уклоном то в одну сторону, то в другую. Но в основе всё равно оставались эти заповеди. Ты понимаешь, к чему это я? Да, ответил я настороженно, кажется, понимая. С этой цихардой наверху, когда-то дружим с Западом, то не дружим, то дерёмся за Арктику, то как бы и не нужна, политика меняется, но база остаётся неизменной. Верно? сказал он. Точно что? спросил я. Он попытался приподнять голову, но не смог. Лицо стало совсем не веселым, словно увидел моё печальное будущее. Верь тому, произнес он слабо. На чем основывается политика? Но не очень доверяю самой политике, особенно политикам. Это всё изменчиво. Я доверяю только науке, согласился я. Она никогда не подводит и никогда не врет. Только результаты произнёс он тихо, частенько интерпретирует. В комнату заглянула Екатерина Васильевна. Я сделала попытку приподняться, но он остановил меня жестом, а ей сказал: "Дорогая, я чувствую себя терпимо. Визит моего лучшего ученика взбодрил". Она исчезла так же неслышно. Я расправил было плечи, но они согнулись сами по себе, словно под неведомой тяжестью, значит, никому не признаваться. Он указал взглядом на кофейный аппарат. Я спросил тревожно: "А вам можно?" Он тихо улыбнулся. "Володя, мне уже всё можно". Не поднимаясь от постели, я вошёл в всетиво квартиры и дистанционно включил кофейный аппарат, оставив те же настройки. Он чуть приподнял мохнатые брови, прислушался, перевёл взгляд на меня. "Двойной эспрессо?" "Да", ответил я. "Там ещё настройка средняя, но используется реже и нерегулярно, так что явно не для вас, для гостей". сообщил он. А Катя кофе не пьет. Да, Володя, у тебя такие возможности. Ты же можешь включить не только кофемолку, но и зажигание в баллистической ракете с ядерной головкой. Могу, ответил я тихо. Потому ночью просыпаюсь от ужаса, что кто-то другой такое сделает. А такое время на подходе. Он прошептал с закрытыми глазами. Даже не знаю, что посоветовать. Такие силы как бы не хорошо держать под замком. Однако как их использовать? Я сказал мне весело. На роль таинственного борца с преступностью я не гожусь. Да и противно это. Но что? Понять, как быстро заработать гору денег, купить дворцы, личные самолеты, яхты, приобрести остров в тихом океане? Он улыбнулся уголком рта. Это тоже не так уж плохо, как тебе кажется. Можно часть средств, которые идут на дурацкие развлечения, перебросить на финансирование науки. Да, сказал я, хотя это и будет нарушение. Будет нарушением закону будет точно, а нарушит ли это нравственные законы? В смысле, чтоб не так высокопарно, честно это будет или нечестно? Кофейный аппарат перестал размалывать зёрна. Треск прекратился, в обе чашки хлынули две почти чёрные струйки. Я перенёс их к кровати. Профессор взял свою достаточно твёрдо, хотя ниже пояса уже мёртв. Я то и дело дёргался, пытаясь ему как-то помочь. Но он держит двумя руками и отхлебывает аккуратно, не проливая ни капли. Так в молчании пили некоторое время. Наконец он протянул мне уже пустую. На блюдце рядом с постелью остались две штучки миндального печенья. Такого с ним никогда раньше не случалось. Не знаю, ответил он. Не знаю. Мне очень не хотелось бы что-то советовать, но как твой учитель могу сказать только: на твои плечи рухнула тяжелая ответственность. Кому много дано, с того много и спросится. Если не воровать деньги, я имею в виду с помощью легальных финансовых операций, то тогда остается только... Голос восстановился все тише, глаза закрылись. Я сосредоточился на экране смартфона, который я не стал вытаскивать из кармана. Появилось валевое лицо энергичной женщины. Здравствуйте, Валерия Викторовна, сказал я, успев посмотреть о ней все в интернете. Примите заказ на криозамораживание. Простите, что сразу к главе корпорации. Просто дело неотложное. Да, оплату сразу, полностью всё тело, отдельную капсулу. Нет, он жив, но врачи говорят, пошли не последние дни, а часы. С экрана прозвучало деловое: "Давайте адрес, высылаем бригаду".